«Ах ты, кукла плюгавая, пузырь, еще о патриотах судит. Ну, да это еще не бог весь какая птица. А что скажут другие, вся коллегия?» Мирович вышел из здания коллегии раздосадованный. Постоял некоторое время, ничего не предпринимая, затем окликнул гемчика и велел ему ехать на Васильевский остров. Вид знакомых, когда-то близких мест, отрадно повеял на него. Проезжая мимо шляхетного кадетского корпуса, дом Меньшикова, он снял шляпу и перекрестился. Здесь прошло его учение, и отсюда из кадетов два года назад он был послан в заграничную армию. Потом на углу одной из дальних линий и набережной Невы он завидел почернелый забор и ветхую крышу домика, с давних пор принадлежащего в вдове лейбкомпанца Настасьи Филатовне Бавыкиной. Сколько лет сряду ухаживал я из корпуса в этот дом в гости. Сколько раз Настасья Филатовна ласкала меня здесь. Она была бездетна, а я бездомная и круглая сирота. Находили друг в друге утешение в своем одиночестве и сиротстве. Из писем знаю, что продала на домик свой за долги, а куда переехала, не знаю. Мирович остановился у знакомых ворот. Под навесом соседнего дома на крыльце сидел какой-то мещанин, разглядывая его. Вам кого? Бавыкину, Настасью Филатовну, вдову лейб компанца Рухнул древний крепкий столб. И выкина прежде властная, сократилась. Из домохозяйки жилицей стала. А. Приходят, знать, последние времена. А куда ж она переехала? Где живет? А, у звездочета какого-то. Ученого. Э, у, у нас всех это анафима дороговизна. Хоть ложись и помирай. Энна погорела, слышно местах, на мойке. Каменный дом чей-то против съезжей. А Филатовна во дворе, внизу, в деревянном фатеру снимает. Там вывеска портнова. А спроси звездочета, всяк тебе покажет. Ага, спасибо. Герой мой вздохнул и поехал к Синему мосту, супротив которого теперь Мариинский дворец стоит, а оттуда вправо, берегом Мойки, и остановился против места, где теперь у пешеходного мостика помещается здание почтанта. Здесь, на пустынной Низменной, безнабережной ограды, берег Мойки выходил кирпичный, одноэтажный, похожий на фабрику, дом. На заборе была вывеска портнула. За каменным зданием выселся деревянный, вдвоярусный дом с голландской красной черепичной крышей, а чуть влево, рядом с ним, выглядывал безлистый, обсыпанный снегом сад.